Мы молча производили осмотр. Как-то давила эта тишина, эта суровая обстановка, страшное злодеяние здесь совершённое. Закончив осмотр, мы не пришли к каким-либо определённым выводам. Кроме бланка на финском языке, никаких следов убийц не было. С другой стороны, была маловероятная версия, что убийцами являются четверо скрывшихся рабочих. Решили осмотреть окрестности барака, и прежде всего возник вопрос: где брали рабочие воду? Протоптанная от барака к реке Коле тропинка отвечала на этот вопрос. Мы спустились к реке и сразу нашли прорубь. Но странное дело. Она была сверху замаскирована снегом и по лета водой для обледенения. Видимо, кто-то умышленно хотел скрыть следы проруби. Это была важная нить. Тут же, не уезжая из барака, мы вызвали из Мурманского торгового порта водолазов, которые вскоре приехали. Одного из них мы направили для обследования дна. Вскоре он дёрнул сигнальную верёвку. Оказалось, что подо льдом водолаз нашёл четыре мужских трупа, которые и были извлечены из реки. Это оказались трупы четырёх исчезнувших рабочих которые были убиты тем же способом, что и остальные рабочие барака. На голове каждого из них был мешок, надетый вроде капюшона, а к ногам в качестве грузила привязан метровый отрезок рельса. Стало ясно, что убийцы для того, чтобы направить следствие по ложному пути, спустили четыре трупа под лёд, причём, чтобы не испачкать кровью снег по дороге от барака к проруби. Завернули их изрубленные головы в мешки. Но не только трупы были найдены подо льдом. Водолазы извлекли оттуда также серый бушлат и старую шинель кавалерийского образца с пометкой Харьков 1924 год. Эта шинель имела ещё одну странную особенность. Вся спина её была прожжена. Огромное дыра зияло как чёрная рана и края её были рыжие, обуглевшиеся. Видимо, один из убийц был одет в эту шинель, и так как она была слишком заметлива, он решил от неё избавиться. А в Мурманске нас ждали любопытные новости. В этот день в местный Угрозоск приехали из тундры на собаках два лапаря: Ванюто и Дмитриев, рассказавшие о странном происшествии, которое с ними приключилось 2 мая. Они ехали днём в тундре, направляясь в Кильдинский погост. Привыкшие к безмолвию и пустынности тундры, лапари километрах в 15 от Мурманска почувели запах дыма. Не каждый день в тундре случаются встречи, и лапари повернули на этот запах. Вскоре они подъехали и увидели трёх мужчин, сидевших у разведённого костра. Неизвестные жарили баранью тушу. По обычаю тундры Лапари подошли к ним и вежливо приветствовали неизвестных, спросив, не нужна ли в чём-либо их помощь. В ответ неизвестные, выхватив три обреза, навели их на лапарей и приказали ехать в город Коли. Лапари подчинились, и неизвестные, погрузив свой багаж в сани и связав лапарям руки на спине, решили ехать. Затем они посовещались между собою и привязали Ваню то к дереву, А Дмитриева заставили ехать с ними в качестве проводника. По дороге в колу они встретили двух других лапарей, и сидя в санях, стали играть на балалайках, чтобы не вызвать подозрений. Около города неизвестные вылезли из саней и пошли пешком. А Дмитриева развязали и приказали ему ехать обратно. Дмитриев вернулся в тундру, развязал Ванюто, и они поехали в погост. Через несколько дней, будучи в Мурманске, лепари зашли в Угрозовск и рассказали о случившемся. "Это люди не из тундры, это чужие люди", уверенно сказали они. "Люди из тундры так не поступают". Чужие люди были значительно западнее, на станции Апатиты, там, где теперь новый социалистический город Хибиногорск. Тогда там только ещё начиналась стройка, в которой принимали участие и заключённые. В тот же вечер один из нашей бригады выехал с прожжённой шинелью на станцию Апатиты. А на утро следующего дня мы получили телеграмму: "Шинель категорически опознана заключёнными в Апатитах. Она принадлежит заключённому Мишену Гурову, осуждённому Киевским округом судом на 10 лет за бандитизм". Мишонгуров бежал совместно с другими заключёнными: Грищенко, Мошовцем и Болдашовым 19 апреля сего года. Выезжаю в Мурманск личными делами, фотографиями всех. Очередное совещание в вагоне. Дым от бесчисленного количества выкуренных папирос. Споры, версии, вопросы, предположения, разгорячённые лица. Мы уже знаем фамилии убийц. Но где они достали оружие? Где они теперь? Трупы были обнаружены 8 мая. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, убийство произошло в ночь на 1 мая. Недаром ёкнуло сердце старика Ивановского, увидевшего в окне барака чужое лицо. Побег совершён 19 апреля. Где были Чем питались убийцы 11 суток? Начинаем проверять журнал происшествий, зарегистрированных за эти дни на участке Апатиты, Мурманск. И сразу наталкиваемся на короткую сухую запись. 20 апреля в 12 часов ночи машинистам товарного поезда заявлено, что горит дом колониста в Вянске, находящийся в полосе отчуждения в 3 километрах от станции Лопарская. Высланная на место пожарная команда обнаружила пепелище сгоревшего дома и трупы сгоревших жены Вянски и трёх её детей. Сам Вянский находился на лесозаготовках. Выясняем, что местные власти, производившие расследование по поводу пожара, пришли к заключению, что он возник от несчастного случая, и дело дальнейшим производством прекратили. Всей бригадой едем на пепелище. И находим в куче пепла три спиленных дула от винтовок, в несгоревшем сарае шкуру от освежённого барана и синие очки. Вспоминая о загадочном бланке, найденном в 25-м бараке, и узнаём, что эти бланки могли быть в доме в Вянске члена ВКПБ, бывшего секретаря финской национальной ячейки партии. И всё становится ясным. Бежавшие бандиты забрались в дом Вянских, где удушили жену Вянский и троих детей. Из трёх его винтовок Вянский показал, что у него в доме были три винтовки. Сделали три обреза. Дом и трупы сожгли, чтобы уничтожить следы преступления. Запаслись мясом на дорогу и направились дальше к Мурманску. В ночь на 1 мая бандиты проникли в барак и убили рабочих выводя по одному в амбар это устанавливалось расположением трупов каждый из которых был переложен в старом мешке